Глава 31. Аврора. «Хватит прятаться живо ко мне. Меня охватил священный ужас. и металась в выделенных мне покоях маленьким ураганом и переворачивала все подряд, чтобы подалась под руку. Было чего вести себя, как потерпевшая. Цветочек пропал. Исчез, мерзавец. Его нигде не было. Обшарила все углы, залезла под кровать, даже в камин заглянула, а то вдруг туда удрал. Но нет, пусто. На потолке, на люстрах тоже не висел». В ванной, гардеробной, гостиной, спальней он пропал. Перевернула всю мебель. С кровати сорвала покрывалое белье. Обошла балкон, даже свесилась с него. Подумала, что может кустик под балконом? Звала его и в голос, и мысленно. Звала ласково, потом ругалась. И снова лаской заманивала обратно. И этот пакостник не отзывался. Я уже начала думать, что его схватили и уничтожили. Или его схватили, и теперь изучают психопаты-ученые. Или что цветочек отбился от рук и пошел по наклонной. «Скоро во дворце объявят о новых жертвах». Мысли в моей голове скакали, как бесившиеся кони. «Малыш!» — схлепнула я, когда поняла, что перевернула вверх дном свои покои, и здесь его искать больше нет смысла. «Малыш, вернись к мамочке, я переживаю. Где ты, маленький мой?» Я старалась запихать подальше свой гнев и ужас. Эти чувства взяли меня в тиски, и я вот-вот получу паническую атаку. Подняла кресло, которое в поры бешеного поиска перевернула на бок и плюхнулась в него. Уронила голову в ладони и всхлипнула. Поездка во дворец превратилась в какой-то сплошной сюр. «Мамочка!» — коснулась меня едва уловимая мысль цветочка. Я чуть не заорала от радости. Вскочила, заметалась по комнате и воскликнула. «Ты где?» — на меня обрушился шквал радостных эмоций. Роза попыталась мне объяснить мысли формами. Что-то цветочек позвала или кто-то, и он не удержался и убежал. Но сначала выкинул гадость прочь от меня подальше. «Это он про аристократа с клептоманией». Сжала руки в кулаки, пнула попавшей под руку, точнее, под ногу валик с дивана, и с едва сдерживаемым гневом произнесла «Малыш, скорее возвращайся, мамочки без тебя плохо, тревожно». Цветочек послал мне волну любви, обожания и что он уже возвращается. Даже думать не могу о том, как он возвращается. Надеюсь, не топает на своих корнях через весь дворец, пугая всех придворных, слуг и стражу. «Ох, не хватало попасться с кустиком». Меня же выдворят в серые пределы, в лучшем случае. Пока ждала возвращения своего блудного питомца, чтобы прийти в себя, попыталась немного навести порядок. Лох получалось. Руки тряслись, адреналин бил по вискам. Не хотелось накричать на кого-нибудь, придушить кого-нибудь, и чтоб вся идиотская движуха с помолвкой женитьбой Лема прекратилась. Похоже, после посещения дворца я несколько дней буду пить пустырник в перемешку с Валерианой. Наконец мой кустик вернулся. К счастью, моя роза не топала на своих корнях. Он примещался, а вы не поверите. Мой кусик мог сжаться до крошечных размеров и заползти в трещину щели, проникнуть в соседние помещения. Так мой питомец и попутешествовал по дворцу. Он снова попытался мне рассказать о чем то необыкновенном, что заставило его забыть о моем приказе и покинуть комнату, но его переполняли эмоции и выходил сплошной сумбур. Погладил дрожащие листочки, раскрывающиеся, и вновь смыкающиеся бутоны цветов и сказала. «Я не могу пока тебя понять. Давай ты чуть-чуть придёшь в себя, соберешь мысли и образы в единое целое, а потом все всё подробно расскажешь. Договорились?» Волна любви накрыла меня, аж до мурашек. Вздохнула и покачала головой. Снова плюхнула с кресла и отпустила питомца. Роза заняла свое место на каменной колонне, как раз вовремя, так как в двери постучали. Наверное, служанки. «Пойдите», — разрешила я усталым голосом. Двери распахнулись и... «Нет», — протянула со стоном. Гастон огляделся, перешагнул через перевернутый чайный столик, удивленно поднял брови и произнес. «Тебя ограбили?» Я скривила губы в подобие улыбки и ответила. «Нет, меня не ограбили. Просто у меня случилось плохое настроение. И больше ничего не спрашивай, иначе я тебя убью». Гастон хохотнул, поднял подушки, бросил их на диван, Я опустился на него точно аристократ в венном поколении. Поправил брюки и сказал. «А я знаю, чего твое настроение на нуле. Я ее видел». Я закатила глаза и проворчала. «И? Ты решил, что леди тебе не по зубам, да?» Гастон как-то странно поерзал на диване, принял позу а «я проглотил колы, теперь у меня всегда прямая осанка». И произнес тоже странным голосом, явно пытаясь копировать аристократов. «Ты не права». «Для меня не существует недостижимых целей». Леди Белла очаровательна. Я решил, что постараюсь украсть ее сердце. «Кстати, как я тебе». Он дернул головой, и темный локон опустился на его выпуклый лоб, прикрыв один глаз. Гастон посмотрел на меня, как смотрит кот на мышь, и томно произнес. «Я смогу произвести на нее впечатление». Не удержалась, рассмеялась. «Гастон, с таким подходом ты произведешь впечатление на престарелую даму, которая захочется завести Альфонса. «Почему ты все портишь?» Фыркнул он и в своей манере развалился на диване. Расставил широко ноги, одну руку на диване разместил, другую на колени. Он прекратил корчить из себя жеманного дядечку и произнес: «Раз ты такая умная, то дай совет, как мне себя преподнести». Пожала плечами и сказала «Просто будь собой». Гастон состроил мне рожу. Только что язык не показал. «Из тебя плохой советчик», — проворчал он. «Да я и не настаиваю. Кстати, у тебя есть чудесный флакончик, который вскружит голову леди. Если ты забыл». Он посидел, подумал, постучал каблуками сапог и произнес. «Нет, хочу, чтобы по-настоящему». нравилась она мне. Я сделала губы трубочкой и прикусила язык. Просто Гастон клюнул на обертку, а внутри кусок льда. Мне так показалось». А какая она на самом деле, по слухам, та еще стерва. Тогда главный совет, проговорила с долей ехидства, не будь жаден, Гастон, вспомни то, о чем я тебе говорила. Чем красивее женщина, тем больше на нее тратиться придется. Ради такой я готов на все, ответил Гастон. Уверенность и твердость его намерений меня даже оскорбила, ложила руки на груди и произнесла ядовитым тоном. Хы ты, сволочь, ко мне кля не подбивал не собирался на меня тратить свои богатство». «А ради Синтии был готов на все. Он вздохнул, поднял руки и пробормотал. «Аврора, дело не в тебе, а в чувствах». Я закатила глаза, мотнула головой и заявила. «Не продолжай, мне неинтересно. Поступай, как считаешь нужным. Покоришь леди или нет, это сугубо твое дело. Ты главное дело мне не запари. Договорились?» Он усмехнулся и произнес: «Я, вообще-то, на солидное вознаграждение надеюсь, так что с моей стороны косяков точно не будет. Ты лучше за собой следи». И за своим графёнышем, а то вдруг он уже передумал сделать тебя своей женой. Если граф женится на леди был то я стану ее любовником. Можешь ему даже передать. Он будет рогатым графом». Схватила с полуподушку и швырнула ею в Гастона. Он чуть отклонился, и подушка пролетела мимо. Лев, не женится на Синте, прошипела я с явной ревностью. «Чего ты психуешь?» — рассмеялся Гастон. «Ты с ним даже не спала. Вдруг он никакой в постели?» «Откуда ты знаешь?» — рявкнула я, вскочила с кресла и указала Гастону на выход. «Все, иди к себе!» «Аврора!» — начал он, но с места поднялся. Гастон, не беси меня еще больше!» Рявкнула на мужчину и кивнула ему на дверь, чтобы убирался. Он шуточно мне поклонился и присвистывая удалился. Медленно села и прикрыла глаза. Злость на миг заглушила собой абсолютно все. Сердце билось, как ненормальное. Дышала я часто, а злость искрепела зубами — Под пальцами хрустнули подлокотники кресла. Сделала несколько глубоких вдохов и выдохов. Не понимаю, что со мной. Я вроде никогда не была истеричкой. Не удивлюсь, если так магия дворца на меня влияет. Ага, а еще ситуация с помолвкой Лиама и Синтии. Тряхнула головой, скрипнула зубами и поднялась с кресло. Хватит беситься. Ярость — плохой помощник. Осмотрела дело рук своих. Учиненный бардак не вызвал у меня ни капли раскаяния. Пожала плечами и решила наведаться к Лиаму. Мне нужно прояснить ситуацию, прямо здесь и сейчас. И плевать на этикет, вообще на все плевать. Я должна знать, что борюсь не одна. Повторно приказала цветочку ни при каких обстоятельствах не покидать покоя. Сидеть тихо и смирно, иначе я сильно расстроюсь и покажу ему, где раки зимуют. Малыш вроде понял. Но недавно он тоже понял, а сбежал гадёныш. И в таком раздраконенном состоянии, словно фурия вылетела из своих покоев и направилась к лему Если его не окажется на месте, то я сильнее расстроюсь.